Наталья оска «Ирциане. Триумф любви». Аннотация. Ирциановое шоу на карнавале, посвященном основанию империи, зрелище фееричное и незабываемое, яркое и красочное, грандиозное и опасное. Здесь каждый миг рискуют жизнью те, для кого признание публики – истинное наслаждение. Я среди них, фрейлина наследницы и акробатка королевской труппы. Но так ли важна слава, когда сердце жаждет иного триумфа, триумфа любви?